Однажды солнечный день Однажды с самого утра появилось солнце. Сначала оно осветило только верхушки деревьев, потом позолотило кусты и траву, потом утренний туман растаял, и ёжик вышел из своего домика. «Доброе утро!» — сказала ему Травинка. «Доброе утро!» — пробормотал ёжик. Умылся в р о с с е и отправился завтракать. Позавтракав, он снова вышел на крылечко, потянулся... пошел к широкой поляне и сел там под густым вязом. Солнечные зайцы водили в траве хоровод, в ветвях пели птицы, а ежик смотрел во все глаза и слушал. Пришел медвежонок, сел рядом с ежиком, и они стали смотреть и слушать вместе. — Как красиво они пляшут, — сказал медвежонок, чуть подвигаясь вправо. — Очень, — сказал ежик, и тоже подвинулся, потому что солнечные зайцы понемножку уводили хоровод вправо. — Я никогда не видел таких крупных солнечных зайцев, — сказал медвежонок. — И я, — подтвердил ежик. — Как, по-твоему, у них есть уши? — спросил медвежонок, продолжая тихонько двигаться вокруг ствола за зайчьим хороводом. — Нет, — сказал ежик, стараясь не отставать от медвежонка. — Думаю, нет. — По-моему, есть, — сказал медвежонок. — И я так думаю, — согласился ежик. «Так ты же только что думал иначе!» «Я люблю думать по-разному», — ответил ежик, перебирая лапами. «По-разному думать плохо», — сказал медвежонок. Они уже один раз обернулись вокруг в я з ы и теперь пошли на второй круг. «По-разному думать», — продолжал медвежонок. «Это значит по-разному говорить». «Что ты?» — возразил ежик. «Говорить можно одно и то же». И подвинулся. «Нет», — сказал медвежонок. — Если по-разному думаешь, по-разному говоришь. — А вот и нет, — сказал ежик. — Думать можно по-разному, а говорить одно и то же. — Как же так? — удивился медвежонок, продолжая двигаться и слушать птиц. Он даже приподнял дальнее от ежика ухо, чтобы слышать птиц лучше. — А очень просто, — сказал ежик. — Я, например, все время думаю о том, как хорошо сидеть под вязом и смотреть на солнечных зайцев, а говорю совсем о другом. — Как о другом? — возмутился медвежонок. — Мы же говорим о том, есть ли у них уши. — Конечно, нет, — сказал ежик. — Ты же только что говорил, что есть. А теперь говорю, что нету. — И тебе не стыдно? — Почему же мне должно быть стыдно? — удивился ежик. — Я же могу иметь свое мнение. — Но оно у тебя разное. — А почему я не могу иметь разное свое мнение? — спросил ежик и подвинулся. Пока он говорил, медвежонок не двигался с места, и теперь между ними образовалось порядочное расстояние. — Ты меня расстраиваешь, — сказал медвежонок и сел рядом с ежиком. — Давай молча смотреть на зайцев и слушать птиц. Тю — Тюи-тюи! — пели птицы. — Но все-таки лучше думать одинаково, — вздохнул медвежонок. Зайцы устали плясать и растянулись на траве. Теперь ежик с медвежонком неподвижно сидели под вязом и смотрели на заходящее солнце. — Зря ты расстраиваешься, — сказал ежик. конечно, у солнечных зайцев есть уши. И хотя ежик с медвежонком чуть было не поссорились, это был очень счастливый солнечный день.